Глава 17. От бухты Золотой Урок до самого устья Днепра ладьи плывут вдоль берега, держа его на виду. Это удобно и безопасно, если не подходить слишком близко. Ветер попутный, хотя и не сильный, можно просто идти под витрилом. но дружинники, торопясь домой, помогают ладье веслами. Их мерные удары о воду почему-то заставляют княгиню считать. Когда что-то отвлекает, Ольга прекращает счет и потом начинает снова. Григорий крутится рядом. Он попытался вести беседы о вере, но быстро понял, что княгиня его просто не слушает. Священника это сильно огорчало. Русскую княгиню крестили неполным обрядом давая время окончательно утвердиться в вере. Ни патриарху, ни Григорию не приходило в голову, что она может передумать. Но такое положение заставляло Ольгу постоянно учиться у священника, а не просто советоваться с ним. Обычно патриарх не крестил неполным обрядом, Да и вообще редко это делал. а Разве что императорских детей. Но здесь было исключение. Сама Ольга не особо много значила для Константинополя. Младшая жена русского князя. Конечно, они еще не забыли ладьи князя Олега у стен города. Но то вещи Олег. Нынешний князь не в пример слабее. И все же патриарх Николай разглядел в молодой русской княгине что-то такое, что заставило его уделить внимание ее визиту. В отличие от императора, он увидел не просто красоту и разумность, но и способность править. Ольгу очень интересовали вопросы власти. Как она передается в Византии? Благоданная, данная Богом. Но ведь в Константинополе была императрица Ирина ослепившая ради власти своего сына Константина VI и Михаил III по прозвищу пьяницы. И власть столько раз захватывали, отбирали друг у друга. Да и сейчас правит Роман Лакапин, хотя должен его взять Константин Багрянародный. Григорий терпеливо объяснял, народ Византии живет по установленному порядку и закону. Дело императора, чтобы этот закон соблюдался. Власть императора освящена церковью. Он старался каждую беседу перевести на вопросы веры. Но это оказалось нелегко. Ольга действительно еще не была готова принять христианство полностью. Григорий призывал верить. А она пыталась понять, требовала все объяснить. И только в одном случае не задавала вопросов при упоминании Бога Матери. У княгини менялось выражение лица, а глаза становились совсем другими, исчезал металлический блеск, синева получалась небесной. Но когда священник попытался этим воспользоваться, взгляд Ольги обрел свою жестокость и княгиня замкнулась в себе. Григорий чувствовал себя первопроходцем. Конечно, он знал, что в Киеве есть христиане, и их немало, что русского князя уже крестили в Константинополе. Даже отправили с ним в варварскую страну священника, сгинувшего там известно. Но верил, что ему уготована другая судьба – крестить всю варварскую Русь. Лежа без сна и глядя на крупные яркие звезды, горящие путеводный свет морским путникам, Он вспоминал Андрея Первозванного. Любимый ученик Христа, тоже бывал у славян, предрекал большое духовное будущее городам Руси, Киеву, Новгороду. Священник вздыхал. Что-то ждет его в Киеве. Помимо посланников патриарха Николая, княгиня в Константинополе много говорила с Михаилом, ожившим на подворье святого маманта где останавливались и остальные русы. Иногда казалось, Михаил знает все, может ответить на любой вопрос. Ольга чувствовала, что ей гораздо интереснее на подворье, чем в Большом Императорском дворце. И охотня оставалась беседовать с греком, нежели идти на парадный прием. Но Ольгу и не звали. Роман Лакапин, поняв, что русская княгиня его перехитрила, потерял к ней всякий интерес. Красивых и даже умных женщин на свете много. Если она недоступна, зачем о такой думать? Сама княгиня радовалась этому повороту событий. Михаил рассказывал Ольге о том, как регулируют византийцы приток товаров в свою страну и цены на важнейшие продукты как собирают налоги и дань с других земель. Княгиня рассказывала ему о полюдии, в какое уходил каждую осень князь, и спрашивала, как можно изменить такую систему. Михаил надолго задумался, не найдя сразу ответа. Тогда Ольге пришла в голову мысль пригласить разумного грека к себе в Киев хотя бы на год. Пусть на месте посмотрит, а в будущем году вернется с купцами. Константинополец думал недолго, согласился. Ему было интересно посмотреть, чем живет город, в котором есть такие разумные женщины. Его намерение поддержал и патриарх Николай Мистик. Так у Григория появился сам соперник Михаил не был священником, он просто жил на подворье и понемногу занимался торговлей и написанием философских трудов. Такой человек был очень важен и нужен Ольге, но порядком мешал Григорию. И все же Михаил был христианином, а следовательно, все, что он говорил, шло на пользу патриарху Николая и всей христианской вере в целом. Княгиня получила толкового советчика в делах на многие годы. Несмотря на свое намерение уехать обратно через год, Михаил остался в Выжгороде надолго. Он очень помог Ольге советами, когда ей пришлось обустраивать свою землю самой после гибели мужа в древлянской земле.